Глава 54. Перри вез Селесту домой после школьного собрания. «У тебя есть время остановиться и выпить кофе?» – спросила Селеста. «Пожалуй, нет», – ответил Перри. «Много дел». Она взглянула на его профиль. Казалось, он в полном порядке. Его мысли были сосредоточены на предстоящем дне. Она знала, что ему понравилось его первое школьное собрание, понравилось быть одним из школьных папаш, щеголять в корпоративной форме на одежде, в некорпоративном мире. Ему нравилась роль папы, и он даже наслаждался ею, разговаривая с Эдом в слегка ироничной манере и подсмеиваясь над этой ролью. Все они хохотали, глядя на близнецов, которые носились по сцене в костюме огромного зеленого крокодила. Макс носил голову, а Джош — хвост. Когда мальчики разбегались в разные стороны, зрителям то и дело казалось, что крокодила сейчас разорвет на две части. Перед тем, как ему ехать из школы, Перри сфотографировал мальчишек в костюме крокодила на террасе зала на фоне океана. Потом он попросил Эда сфотографировать их вчетвером. Мальчики выглядывают из-под костюма, Перри и Селеста сидят на корточках рядом с ними. Эти снимки попадут в Фейсбук. Когда они шли к машине, Селеста видела, как он возится с телефоном. Какие там будут подписи? «Родились две звезды рок-н-ролл ужасного крока». Что-нибудь в этом роде. «Увидимся на вечере викторин», — говорили все друг другу, уходя в тот день из школы. Да, он в отличном настроении, все должно быть хорошо. С тех пор, как он вернулся из последней командировки, никаких размолвок между ними не было. Но Селеста успела заметить в его глазах вспышку гнева, когда сказала, что уйдет от него, если он подпишет петицию по поводу исключения Зиги, Она хотела, чтобы он воспринял ее слова как шутку, но поняла, что этого не получилось. И, должно быть, шутка поставила его в неловкое положение перед Мадленной Эдом, которых он любил и которыми восхищался. Но что на нее нашло? Наверное, дело в квартире. Квартира была уже почти полностью обставлена, и в результате возможность ухода становилась реальной. Она постоянно спрашивала себя, «Уйду или нет?» «Конечно, уйду я должна». «Конечно, не уйду!» Вчера утром она даже застелила кровати чистым бельем, находя в этом занятии странное умиротворяющее удовольствие и стараясь, чтобы постели выглядели привлекательными. Но вот посреди прошлой ночи Селеста проснулась в собственной постели, чувствуя на талии тяжесть руки Перри. Лениво крутился потолочный вентилятор, как это любил Перри. И она вдруг подумала о тех застеленных кроватях и ужаснулась, словно совершила преступление. Ну как она могла предать мужа? Она сняла и обставила другую квартиру, Какой безумный, злонамеренный и эгоистичный поступок. Может быть, угрожая Перри тем, что оставит его, она хотела признаться в содеянном, не в силах больше нести бремя своей тайны. Разумеется, дело было еще и в том, что, думая о Пэри или о ком-то еще подписывающем петицию, Селеста приходила в ярость, но в особенности о Пэри. Он в долгу перед Джейн, долг семейный из-за того, что совершил его кузен. Мог совершить напомнила она себе. Наверняка они не знают. Что, если Джейн не расслышала имени? Это мог быть Стивен Бэнкс, а вовсе не Саксон Бэнкс. Зиги мог оказаться ребенком кузена Перри, который обязан ему, по крайней мере, своей лояльностью. Джейн подруга Селесты, и даже не будь она ею, ни один пятилетний ребенок не заслуживает того, чтобы община травила его. Перри не поставил машину в гараж и остановился на подъездной аллее у дома. Селеста решила, что он не собирается в дом. «Увидимся вечером», — сказала она и наклонила, чтобы его поцеловать. «На самом деле мне надо взять кое-что из письменного стола», — сказал Перри, открывая дверь машины. Тогда она это почувствовала. Какой-то запах или изменение электрического заряда в воздухе. Это имело какое-то отношение к развороту его плеч, его отсутствующему взгляду и сухости в собственной гортане. Он открыл перед ней дверь, — вежливым жестом пропуская вперед. пэри обернувшись, быстро произнесла она, и он закрыл за ней дверь. Но потом он схватил ее за волосы сзади и сильно, невероятно сильно потянул. Резкая боль пронзила голову, и глаза Селесты моментально наполнились невольными слезами. «Если ты еще хоть раз так же унизишь меня, я убью тебя, нахрен убью тебя!» Перри сжал ее волосы еще сильнее. «Как ты смеешь! Как ты смеешь!» Потом он отпустил ее. «Прости меня, — сказала она, — прости меня, пожалуйста!» Но, должно быть, она произнесла эти слова как-то не так, потому что он медленно шагнул вперед и взял ее лицо в ладони, словно собираясь нежно поцеловать. «Не чувствую раскаяния!» — сказал он и шмякнул ее головой об стену. Расчетливая нарочитость содеянного показалась ей столь же шокирующей и нереальной, как и в первый день, когда он ударил ее. Эта боль затрагивала не только тело, но и душу, и душа болела, как от измены любимого человека. Все поплыло у нее перед глазами, словно она напилась. Она соскользнула на пол. Подступила тошнота, но ее не вырвало. У нее бывали позывы к рвоте, но ее никогда не тошнило. Селеста услышала его удаляющиеся по коридору шаги, Она свернулась калачиком на полу, поджав колени к груди, обхватив руками невыносимо пульсирующую голову. Она вспомнила, как плачут и жалуются сыновья, когда ушибутся. Больно, и как больно. Сядь, произнес Перри, милая, сядь. Он опустился на корточки рядом с ней, усадил ее и осторожно приложил к ее затылку пакет со льдом, завернутый в кухонное полотенце. Голову начала обволакивать приятной прохладой, и Селеста повернулась, вглядывая затуманенными глазами в его лицо. Оно было смертельно бледным, с лиловатыми кругами под глазами. Черты его лица осунулись, словно его терзала какая-то ужасная болезнь. Он всхлипнул. Нелепый безысходный звук, как будто животное попало в капкан. Она повалилась вперед и уткнулась в его плечо. Сидя на сверкающем полу из черного ореха, они раскачивались зад-вперед под высоченным, как в соборе, потолком.